глава 47 элис сегодня воскресенье и я опять в лондоне приехала клиент чтобы навестить маму в ее новом доме он красивый и чистый в точности как на фото в буклете больше похож на пятизвездочный отель чем на дом престарелых но из него не видно море читая маме я замечаю что у нее закрываются глаза в последнее время она все больше спит наверное, из-за сниженной сатурации крови. «Что, хватит пока?» Она кивает в ответ, а я наклоняюсь к ней, чтобы поцеловать в лоб. От нее пахнет шанелью. «Это хорошо. Значит, здесь заботятся и о мелочах. Мама всегда любила, чтобы от нее приятно пахло». «Ты скучаешь по морю, мам?» «Не очень». Ее глаза закрыты, так что я не могу угадать правду. Похоже, она засыпает. Я шепчу ей, чтобы она отдыхала, а я приду позже. Но стоит пошевелиться, как она хватает меня за руку и стискивает ее с неожиданной силой. Мама держится за меня дольше обычного. Ее глаза закрыты, и я чувствую, что к моим собственным глазам подступают слезы. Знаю, мама. Я знаю. Глажу ее по волосам, еще раз целую, потом кладу книгу на шкаф и выхожу из комнаты. Я уже беседовала сегодня с персоналом и убедилась, что этот дом престарелых действительно гораздо лучше оснащен для присмотра за пациентом в терминальной стадии болезни. Здесь действительно заботятся о клиентах до самой последней минуты так что маму уже не нужно будет перевозить ни в больницу, ни в хоспис. Лиен выбирала на совесть. Мама уже получает максимальную дозу кислорода, но даже это не помогает ей так, как прежде. Проблема, как нам объяснили, состоит не столько в том, чтобы доставить кислород в легкие, а в изменениях легочной ткани, которые зашли так далеко, что кислород больше не усваивается. А это значит, что счет уже пошел на дни. Мама живет внутри графика, и его черная кривая все круче забирает вверх. Мы пока не знаем, когда конец, но знаем, что он уже близок. Здешние сотрудники добры до умопомрачения. К тому же они явно знают свое дело, и я им полностью доверяю. Нам очень повезло, что у Лен есть деньги. Правда, я слышала, Национальная служба здравоохранения шагнула далеко вперед в вопросе ухода за стариками. И все же мне нравится, что врачи и медсестры здесь самые лучшие. Вот и весь мой либерализм. Пока речь идет о чужих, все мы либералы. Но стоит коснуться своего собственного, как все наши принципы псу под хвост. Помню, как мама курила сигареты, сидя у себя в саду. А мы с сестрой тогда еще сопливые девчонки возились рядом. Мама говорила потом, что закурила после стресса, связанного со смертью отца. Еще бы, вдова с двумя малолетними детьми на руках, как тут не закурить? Позже, когда мысли Эн выросли, мы часто донимали ее просьбами бросить курить. Но она отказывалась, называя сигареты своей единственной радостью и своим единственным грехом. В конце концов мы сдались, и вот теперь я корю себя за это. Я сижу в приемной и проверяю телефон. Не звонил ли кто? Или, может, писал? Но нет, ни звонков, ни сообщений от Мэтью Хилла или Мелани Сандерс не видно. Куда они, черт возьми, подевались? Почему молчат? Из-за Алекса? «Но при чем тут Алекс?» «Мне необходимо знать». Я оглядываюсь по сторонам. На окне, выходящем в сад, красивые шторы из дорогой ткани, на стойке дежурной ваза с букетом из живых цветов в тон. Я вспоминаю время, когда мама только-только перебралась в свой первый дом престарелых, там, в Деване, и гадаю, что она думает о своем переезде сюда». Переживает, наверное. Она так тяжело дышит. Каждый день для нее борьба. Что же она думает на самом деле? Боится ли будущего? Я очень боюсь. Когда маме только поставили диагноз «Хоббл», она жила у себя дома, в Гастингсе. Там прошло наше с Лен детство, и мы любили туда приезжать. Хорошо, что у нашего отца была приличная страховка и пенсия, поэтому мы не бедствовали, жили в достатке. А у мамы был хороший дом и красивый сад. Сначала болезнь развивалась медленно. Врачи предупредили, что Хо был У каждого больного свой путь. Какое-то время мама делала упражнения для дыхания и неплохо справлялась. А потом начались приступы один серьезнее другого, которые уложили ее на больничную койку. Стало понятно, что жить одна мама уже не сможет, и вот тут мы с сестрой столкнулись с дилеммой. Лен сразу предложила этот дом престарелых под Лондоном, но мама удивила нас, заявив, что хочет пожить у моря, в Деване. В детстве мы с ней часто проводили там лето. Сестра обиделась, а я втайне обрадовалась. «Почему?» «Просто мне показалось, что мама хочет побыть возле меня хотя бы какое-то время. Возле своей Дженни, которая стала Элис, все еще незамужней и бездетной. Думаю, мама хотела поддержать меня, насколько возможно, своим близким присутствием, добрым взглядом серых глаз, которые как будто говорят мне «Все будет хорошо, Элис». И Лен пришлось сдаться. Она ведь не работает, в отличие от меня. И ей проще оставить детей на няню, а самой приехать в Девон навестить маму, чем мне кататься в Лондон. С моей работой по сменному графику особо не наездишься. Так что мы все привыкли. Вдруг телефон в руках резко пищит. Сообщение от Клэр из благотворительной организации. Она снова спрашивает, что я решила насчет персональной сигнализации и не хочу ли я написать для их сайта статью об этом. Мне становится так неприятно, что даже в животе бурчит. Понять не могу, с чего вдруг такая перемена. Помнится, в личной беседе Клэр склонялась к мысли о том, что развитие технических проектов вообще не должно входить в задачи благотворительного фонда, а теперь буквально одолевает меня просьбами о поддержке. Я решаю не отвечать пока, а погуглить информацию об этой Клэр. В LinkedIn я нахожу ее профиль и несколько интервью о ее организации. Потом захожу на ее личную страничку в Фейсбуке, и тут выясняется, что она уже не используется. Некоторые посты переведены в приватный режим — Наверное, Клэр закрыла страницу из-за сестры. Но нет, с настройками безопасности тоже не все ладно. Оказывается, я могу увидеть некоторые старые фото и даже прочитать старые посты. Очень странно. И главное то, что я нахожу там, как-то не очень вяжется с тем, что рассказывала Клэр. Я продолжаю свои исследования, но телефон работает слишком медленно — Да и батарея вот-вот сядет. Пора возвращаться к Что-то тут не так.